Жена в перерывах между танцами искала его в другом зале, и на каждом шагу ее останавливали знакомые. Было очень много народу на этом балу. Был с трудом добытый иностранный посланник, и знаменитый русский певец, и две кинематографические актрисы. Ей указали на их столик. Там напоказ на улыбались, и кавалеры, их трое раскормленных мужчин режиссерско-купеческого образа, цыкали, щелкали пальцами и ругали бледного потного лакея за медлительность и нерасторопность. Один из этих мужчин показался ей особенно противным. Белозубый, сияющими карими глазами, покончив с лакеем, он громко стал рассказывать что-то, вставляя в русскую речь самые истасканные немецкие словечки, и вдруг ни с того ни с сего ей стало грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника. И никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными. С вами удивительно легко танцуется. Паркет тут хороший. Извините, ужасно тесно. Сбор будет отличный. Вот этот из французского посольства. С вами танцуется удивительно легко на этом обыкновенно разговоры прекращался с ней любили танцевать но не знали о чем собственно разговаривать довольно красивая но скучная молодая дама этот странный брак с каким то неудачным музыкантом или что то вроде этого как вы сказали бывший социалист игрок вы у них бываете олег сергеевич Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря тринадцатую папиросу. В другое кресло рядом, предварительно осведомившись, не занято ли оно, сел смуглый господин с тончайшими усиками. Мимо все проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз, И по проклятой необходимости, глядеть куда-нибудь, он уставился на усики соседа, который, по-видимому, тоже был поражен и озадачен всем этим шумным и ненужным ковардаком Господин, почувствовал взгляд Лужина, повернул к нему лицо. — Давно я не был на балу, — сказал он дружелюбно и усмехнулся, покачивая головой. — Главное, не надо смотреть, — глухо произнес Лужин, устроив из ладони подобие шор. — Я издалека приехал, — деловито сказал господин. — Меня сюда затащил приятель. Я, по правде говоря, устал. Усталость и тяжесть, — кивнул Лужин. Неизвестно, что все это значит. Превосходит мою концепцию. — В особенности, если, как я, работаешь на бразильской плантации, — сказал господин. — Плантации, — как эхо повторил за ним Лужин. — Странно у вас тут живут, — продолжал господин. Мир открыт со всех четырех сторон, а тут отбиваются черльстончики на весьма ограниченном кусочке паркета. — Я тоже уеду, — сказал Лужин. — Я достал проспект. — Чего моя нога хочет? — воскликнул господин. — Вольному страннику попутный ветер. И какие чудесные страны! Я встретил немецкого ботаника в лесах за Рио негро и жил с женой французского инженера на Мадагаскаре. — Нужно будет достать, — сказал Лужин. — Очень вообще привлекательная вещь проспекты. Все крайне подробно. — Лужин, вот вы где! — вдруг окликнул его голос жены. Она быстро проходила мимо под руку с отцом. — Я сейчас вернусь, только достану для нас столик, — крикнула она, оглядываясь, и исчезла. — Ваша фамилия Лужин? — с любопытством спросил господин. Да — Да-да, — сказал Лужин, — но это не играет значения. — Лужина я одного знал, — медленно произнес господин, щурясь, ибо память человека близорука. Я знал одного. Вы не учились случайно в Балашовском училище? Предположим, — ответил Лужин и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника. — В таком случае мы одноклассники, — воскликнул тот. «Моя фамилия Петрищев. Помните меня?» «Ну, конечно, помните. Вот так случай. По лицу я вас никогда бы не узнал». «Нет, не вас, тебя. Позволь, Лужин, твое имя, отчество...» А кажется, помню. Антон. Антон. Как дальше?» «Ошибка, ошибка», — содрогнувшись, сказал Лужин. «Да, у меня память плоха», — продолжал Петрищев. «Я забыл многие имена». — Вот, например, помните, был у нас такой тихий мальчик. Потом он потерял руку в бою у Врангеля, как раз перед эвакуацией. Я видел его в церкви в Париже. — Ну, как его имя? — Зачем это нужно? — сказал Лужин. — Зачем о нем столько говорить? — Нет, не помню. — вздохнул Петрищев, оторвав ладонь от олба. — Ну, вот, например, был у нас Громов. Он тоже теперь в Париже, кажется, хорошо устроился. Но где другие? Где они все? Рассеялись, испарились? Странно об этом думать. Ну, а вы как живете? Ты как живешь, Лужин? Благополучно, сказал Лужин и отвел глаза от лица разошедшегося Петрищева, увидев его вдруг таким, как оно было тогда, маленькое, розовое, невыносимо насмешливое. «Прекрасные были времена!» — крикнул Петрищев. Помните? Помнишь, Лужин Валентин Иванович, как он с картой мира ураганом влетал в класс? А тот старичок, ах, опять забыл фамилию, помните, как он трясясь говорил? Ну, тьфу, пустая голова, позолотить бы, да и только. Прекрасные времена. А как мы по лестнице шпарили вниз во двор, помните? А как на вечеринке оказалось, что Арбузов умеет играть на рояле. Помните, как у него никогда опыты не выходили? И какую мы на опыты придумали рифму? «Просто не реагировать», — быстро сказал про себя Лужин. «И все это рассеялось», — продолжал Петрищев. «Вот мы здесь, на балу». а кстати, я как будто помню, ты чем таким занимался, когда ушел из школы. Что это было?» «Да, конечно, шахматы». Нет, — Нет-нет, — сказал Лужин, — ради бога, зачем это вы? — Ну, простите, — добродушно проговорил Петрищев, — значит, я путаю. — Да-да, дела, бал в полном разгаре, а мы тут беседуем о прошлом. Я, знаете, объездил весь мир. Какие женщины на Кубе! Или вот, например, однажды в джунглях он все врет. — раздался ленивый голос сзади. — Никогда он ни в каких джунглях не бывал. — Ну зачем ты все портишь? — протянул Петрищев, оборачиваясь. — Вы его не слушайте, — продолжал лысый долговязый господин, обладатель ленивого голоса. — Он как попал из России в Париж, так с тех пор только третьего дня и выехал. — Позволь, нужен тебе представить, — со смехом начал Петрищев но Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая. — Отваливает, — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво. — В конце концов, я, может быть, принял его за другого. Лужин, натыкаясь на людей и с плачущим звуком восклицая «Пардон, пардон», все натыкаясь на людей и стараясь не смотреть на их лица, искал жену, и когда внезапно увидел, схватил ее сзади за локоть так, что она, вздрогнув, обернулась, но сперва он ничего не мог сказать, слишком запыхался. — В чем дело? — спросила она со страхом. — Уйдем, уйдем, — забормотал он, не отпуская ее локти. — Успокойтесь, пожалуйста, Лужин, не надо так, — сказала она, слегка оттесняя его в сторону, чтобы не слышали посторонний. Почему вы хотите уехать? — Там один человек, — проговорил Лужин, прерывисто дыша, — — И такие неприятные разговоры, которого вы прежде знали, — спросила она тихо. — Да, да, — закивал Лужин. — Уедем, я прошу. Жмурясь, чтобы Петрищев не заметил его, он протиснулся в переднюю, стал шарить в карманах, отыскивая номер, нашел его после нескольких огромных секунд переполоха и отчаяния, топтался на месте от нетерпения, пока гардеробщица, как самнамбула, искала вещи. Он первым оделся и первым вышел, и жена быстро следовала за ним, запахивая на ходу кротовую шубу.